Глава 23. Пол и О.С. расположились напротив Индры и ее мужа в их роскошной гостиной. Том Хатсон оказался крупным мужчиной, как минимум 6 футов трех дюймов ростом, весьма внушительного вида и, шитый на заказ темный костюм, не особо скрывал выпирающие из-под него мускулы. Детектив-сержант, который наконец-то встретил кого-то себя под стать, Поглядывал на эти мускулы со смесью зависти и восхищения, явно строя плана, как следует поработать в спортзале по возвращении в отдел. Усталый взгляд Пола внимательно изучал сидящую перед ним пару. Они только что вернулись с какой-то светской тусовки, так что были одеты в безукоризненного вида дизайнерскую одежду, как, впрочем, и всегда. Оба были образованными и умными людьми, влиятельными людьми. Он знал, что ему стоит вести себя поосторожнее, особенно сейчас, когда вокруг так и кишит пресса. «Мы очень благодарны вам, что согласились с нами побеседовать», начал Пол, особенно в столь поздний час. «У нас появились кое-какие новые сведения, и я надеюсь, что вы сможете нам помочь». Он кивнул сержанту, который тут же открыл лежащую перед ним папку и извлек из нее распечатку стоп-кадра с записи, сделанной домофонной камерой. Изображение успели увеличить, так что светлый Porsche Panamera, точно такой же, как новая машина Индры, был виден на нем достаточно отчетливо. Миссис Хадсон, эта машина, въезжающая на территорию Оберлин-Мэннер, попала на камеру наблюдения в самом начале воскресенья, в первые послеполуночные часы. Хотя Индра вроде как демонстрировал свой обычный опломб и уверенность в себе, подбородок надменно приподнят, руки расслабленно лежат на коленях, Том явно заволновался, может, даже разозлился. Толл вполне давал себе отчет, что чувствовал бы то же самое, если бы узнал, что Хелен глубокой ночью навестила мужчину, известного своей распущенностью. Особенно, когда на следующее утро этот мужчина был уже мертв. хотя номерного знака не видно. «Это та же модель и цвет, что и у вашей машины», — продолжал Пол. «Вы были в Оберлин-Мэннер в воскресенье ночью?» «Нет», — ответила Индра. «Но, как вы уже знаете, в субботу днем я и вправду заезжала туда». «Итак, чтобы окончательно внести ясность», — вступил в разговор ОС. «Вы утверждаете, что это не вы находились за рулем этой машины в 1 час 08 минут ночи в воскресенье». «Да. Я даже еще ни разу не ездила ночью, с тех пор, как неделю назад получила эту машину совсем новенькой», — возмущенно ответила Индра. «И еще», — добавил Уэс, — «я правильно понял, что никто не может подтвердить, где вы находились в промежуток примерно с полуночи до шести утра в воскресенье, миссис Хадсон». «Да», — призналась Индра, — «как я уже говорила, Том куда-то уезжал по делам, так ведь, дорогой». тот кивнул. Пол заметил, что при этом у него слегка раздулись ноздри. «А вы можете предоставить нам записи с ваших собственных камер, способные подтвердить, что ваша машина не отъезжала от вашего дома в указанные часы?» — продолжал напирать ОЭС. Индер вздохнула. «Могла бы, если бы мой муж не избавился от старых камер, а новые мы пока еще не установили». ОЭС бросил на Пол скептический взгляд. Пол знал, о чем тот думает. Очень кстати. «Это просто смешно», — воскликнула Индра, перехватив взгляды, которыми они обменялись. «Я могу абсолютно определенно сказать вам, что в ту ночь никуда на своей машине не ездила. Кто-то явно пытается подставить меня при помощи этой записи. Вы даже можете забрать эту машину для проверки, если хотите. Мне плевать». Том положил руку на плечо жены. «В этом нет нужды, дорогая». «Что ж, это могло бы помочь», — быстро произнес Пол, «если бы наши криминалисты просто еще разок на нее взглянули». «Криминалисты? Да ладно, зачем это нужно?» — возмутился Том. «Автомобиль, похожий по описанию на машину вашей жены, был замечен въезжающим на территорию Оберлин-Мэннер в ту самую ночь, когда, как предполагается, погиб Бенджамин Оберлин», — парировал Пол. «Вы же ни в чем не подозреваете мою жену?» Так ведь, — огрызнулся Том, — мы любезно пригласили вас к себе домой, причем, — он посмотрел на часы, — в час ночи. Но если у вас нет надлежащих свидетельств тому, что это был действительно автомобиль, зарегистрированный на мою жену, и что это и вправду она была за рулем в указанное вами время, то мы имеем полное право попросить вас сейчас уйти, чтобы хоть немного поспать. Крыть полу было нечем. Им просто требовалось перераспределить силы и собрать побольше информации, прежде чем предпринимать какие-то дальнейшие шаги. Покорно кивнув, он встал, и детектив-сержант, последовав его примеру, бросив «Мы с вами свяжемся, если возникнут еще какие-то вопросы?» «Хорошо бы увеличить четкость этого стоп-кадра с записи», сказал ему Пол, когда они вышли из дома. «Я посмотрю, что тут можно сделать», — пообещал ОС. Я еще не слезаю с электронщиков. Пусть попробуют нарыть хоть что-то касательно этой нелегальной торговли насекомыми». Стоило ему только это сказать, как звякнул его телефон. Пришло сообщение от Ванессы. «Еще не спишь?» «Дай мне минутку», — попросил сержанта Пол, которому вдруг отчаянно захотелось поговорить со своей подругой, как он ее всегда мысленно называл. «А вот и ответ на мой вопрос», — Сразу же ответила она по телефону, и ее настороженный голос целиком и полностью отразил то, что он сейчас и сам чувствовал. «А ты-то какого черта не спишь?» Она секунду поколебалась. «У меня только что был Дэймон». Пол невольно так сжал пальцами телефон, что Оэс покосился на него. «Я не хочу этого знать, Ванесса. Ему просто нужно было поговорить. Он буквально сам не свой от горя». «Хм, но звоню я не поэтому. Ты не слышал, как там Эми?» И всё с ней будет в порядке. Уже с утра мы надеемся снять с нее показания. Слава богу. И мы только что нанесли визит Хадсоном». «О, и зачем?» Он рассказал ей о записи с домофонной камеры и своей беседе с Индрой. «Значит, она настаивает, что еще даже не садилась за руль машины в ночное время». «Да, но это трудно проверить». Ванесса на миг примолкла. «Вообще-то есть способ определить, правду ли она говорит». «И какой же?» — заинтересовался Пол, останавливаясь у того самого Порше, о котором шла речь. «Я могла бы проверить воздушный фильтр ее машины, чтобы узнать, какие насекомые попали в него», — ответила Ванесса. «Что-то я не пойму». «Ты что, и вправду так сильно устал?» «Да, если бы пробовался на роль зомби в кино, то точно ее получил бы». Венесса рассмеялась. «Что ж, тогда давай объясню. Если на этой машине никогда еще не ездили ночью, как утверждает Индра, то процент ночных насекомых в воздушном фильтре будет совсем низким, если они вообще там найдутся». «Интересно», – протянул Пол, усталый разум которого отчаянно пытался уловить суть – Индра и вправду предложила нам забрать машину, хотя ее мужунек, похоже, был от этого далеко не в восторге. Ну что ж, если Индра сказала правду, то она наверняка на это согласится, если ты скажешь ей, что мы можем подтвердить ее слова. А если откажет, то это тоже будет говорить о многом. Хорошая мысль. Если она согласится, то я могу попросить криминалистов Завтра с утра пораньше доставить тебя в осмотровый бокс и подготовить для тебя этот воздушный фильтр. У тебя ведь еще будет время до отъезда в аэропорт? Конечно. Хорошо, тогда до связи». Пол дал отбой и, вернувшись обратно к дому, позвонил в дверь. Открывший ее том бросил на обоих полицейских раздраженный взгляд. «Ну что еще?» Заглянув ему за плечо, Пол увидел, что Индра наблюдает за ним из прихожей. «Возможно, у нас есть способ доказать, что вы еще не ездили на этой машине в ночное время, Индра», — сказал он. «То есть, если вы позволите нам прямо сейчас забрать ее для осмотра?» Том открыл был рот, чтобы возразить, но Индра перебила его. «Ладно, забирайте. Мне скрывать нечего». Схватив ключи от машины, она протянула их Полу. «Поступайте, как знаете!» Пол кивнул и взял ключи. Когда Индра закрыла дверь, он заметил нескольких мотыльков с потрескиванием крылышек, кружащих вокруг лампы на стене. Просто удивительно, насколько полезными могут оказаться насекомые. Любят ли паутинные убийцы их так же, как любит насекомых Ванесса, или же ненавидит Отчим как-то сказал ему, что от любви до ненависти Всего один шаг. Пол пообещал себе. Скоро, совсем скоро он сядет напротив этого ублюдка и задаст ему все эти вопросы.